Другой я. Другого я мне сложно описать. Мне надо постоянно с ним сверяться. Но стоит быстро повернуться к нему лицом, как он бежит за дверь. Я сам давным-давно ее открыл и так и не закрыл с тех пор. Порой он слышит мой призыв и понимает — нужен, нужен. Он нужен мне. Я маска без лица. Мое лицо принадлежит другому. У Бога нет к нему претензий, потому он к Богу ближе. Вместе сочиняют они большую оперу, а я — фасад театра для премьеры. Но вот я, весь бледнее, замираю, пока его рука проходит сквозь мою. Сначала сквозь запястье, потом сквозь локоть, так до самых пальцев. Другой меня наденет, как перчатку, и так же снимет, если надоем. Его язык шевелится в моем. Другой рассказывает мною, миру, историю таинственной души в таинственном ее движении. Он легок на подъем, легко берется писать, потом легко бросает, играем в прятки с ним неделю за неделей. Как тяжело мне брать и притворяться, что если я другого не найду, я выживу без грусти и печали. Я не умру. Но я умру, когда другой меня, играючи, покинет. Где прячется другой? В моих костях, в крови, в трясине нервов. И оттуда выходит радужное чудо, сияющий огромный зверь. Я принимаю правила игры. Пусть убегает мой другой, бесценный, а я прославлю бедного себя, присвоив вещи беглеца навеки. Вот шляпа дерзкого мальчишки, например. Куда он только мог запрятать шляпу, пока он был во мне? Другой жесток, сам по себе всегда. Он вплоть мою одет, но рвется прочь. Пускай. Чихну и дам другому волю. чихну от пыли первого творения, застывший в космосе, и у меня в носу. Кто это написал стихотворение? Уже ли я, Рэй Брэдбери? Что я несу? Конечно, он. Другой, беспечный, хитрый, веселый, малый. Вы его зовите, а Рэй Брэдбери уж нет как нет.